ем пирамиды космос российское коллективное сознание основывалось на двух главных символах войне и храме идея народной войны была мощной движущей силой и для ра александра невского на чудском озере и для войска на куликовом поле и для ополчения мининой пожарского и для партизан 1812 года И в советской России XX века священная народная война стала не просто образом в песне Александрова, но важнейшим аргументом в борьбе до помедного конца. С храмом дело обстояло хуже. Старые храмы упразднились с верой. Если была иллюзия, что их смогут заменить новые партийные сооружения, то она стремительно исчезла. виду приземленной утилитарности решаемых в этих учреждениях задач. Со старыми храмами поступали по-разному. Наиболее пылкие и идеалистически настроенные революционеры рушили церкви, не понимая, что активно творят мученические образы. Более практичные и трезвые превращали храмы в картофелехранилища и детские дома, не только используя готовую постройку, но и идя по пути осквернения святыни, что всегда более действенно, чем разрушение. В отдельных случаях власти поступали даже с остроумием и фантазией. Гордость России, воздвигнутый в честь победы над Наполеоном московский храм Христа Спасителя, не просто сравняли с землей. На его месте соорудили ни клуб, ни казарму, ни райком, а бассейн, заменив возвышение углублением, гору пропастью, мужской символ женским. И зияющая впадина была залита стерильной хлорированной водой. Но вертикальная картина мира присуща нашему сознанию еще больше, чем горизонтальная, потому что в плоскости наш кругозор может быть ограничен, например, суша водой. а взгляд вверх безбрежен. Кромлихи неолита, зиккураты Вавилона, пирамиды Египта, пагоды Китая, кафедралы Европы — все это возвышало человека, устремляя его ввысь. И в той иерархии ценностей, которая неизменно столько, сколько существует человек, верх всегда противостоит низу со знаком «плюс», как день ночи, правый — левому, белый — черному, теплый — холодному. Универсальный знаковый комплекс заставляет человека задирать голову, даже если он опасается, что свалится кепка. Культовые сооружения, призванные заменить утраченные храмы, так и не были построены в Советской России. Магнитка и Днепрогес были слишком служебными конструкциями, Они варили обыденный металл и перекачивали банальную воду. Требовалась чистая идея, без утилитарной нагрузки. ну жду в подвиге восполнил космос, тем более прекрасный, что для завоевания его не требовалось кровопролития. Да и вообще это деяние было универсальным, потому что не принадлежало простому смертному. В самих образах космонавтов причудливо смешались демократические запросы народного государства и религиозные каноны. С одной стороны, они были простыми парнями из соседнего двора, обыкновенными, советскими. С другой, их окружали таинственность небожителей и высокие достоинства служителей культа. Герои в Советском Союзе всегда... призваны выполнять широкую просветительскую задачу допустим токарю совершенно недостаточно ловко точить болванки передовой токарь еще играет на виолончели. рекордсмен не просто быстро бегает но и пишет кандидатскую диссертацию по ферромагнетизму оперный бас берет на две октавы ниже всех других басов и при этом награжден медалью за отвагу на пожаре По мере продвижения вверх число достоинств увеличивается, стремясь к бесконечности. Именно поэтому про маршалов и членов Политбюро неизвестно ничего вообще, ибо недоступно умственному взору. В скобках стоит вспомнить о попытках не извести богов до да героев. Так о Ленине сообщалось, что он ежедневно в Швейцарии совершал погодным кручем, прогулки в 70 и более километров. Лаутзадун погрузился в Энзы, побив все мировые рекорды, при том, что во время заплыва дружески беседовал с рядом плывущими товарищами. Эти попытки были забыты, как снижающий образ верховного существа. Космонавты, вознёшиеся буквально выше всех, должны были занимать промежуточное положение, сочетая рабоче-крестьянскую доступность и принадлежность к высшим сферам. Их начисто лишили даже подобия недостатков, и следует только дивиться тому, что первым в космос отправился человек сомнительный по пролетарскому происхождению фамилией Гагарин, а вторым человек с нерусским именем Герман. Однако все разъяснилось наилучшим образом. Смоленский крестьянин Гагарин, как раз и утер нос своим однофамильцам-князьям, лишний раз доказав демократический характер советской России. Что касается Титова, то оказалось, что его отец увековечил в своих детях, Германе и Земфире, бессмертные образы великого русского поэта. Кстати, таким путем была внедрена ставшая постоянной линия повышенной интеллигентности космонавтов. В начале 60-х существовало даже некое противостояние Гагарина и Титова. Первый был любимцем народа, второй — интеллигенции, покоренной иноземным именем, более заметной задумчивостью и его играющим на скрипке отцом. Но затем, после многочисленных полетов, стало ясно, что энциклопедичность знаний присуща всем космонавтам без исключения. Биограф новых героев пишет, Как-то в беседе с Юрием Гагарином зашла речь о профессии космонавта. Он говорит, что космонавт не может, да и не должен замыкаться в какой-то одной области знаний. История, искусство, радиотехника, астрономия, поэзия, спорт. Примечание. Ребров. Космонавты. Москва. 1977 год. Страница 9. Конец примечания. Люди, от самых обычных, до подвижников и героев, совершают по жизни горизонтальный путь, путь вертикальный, удел мифологических персонажей. В выборе и подаче космических кандидатов были проявлены такт и мудрость, причем еще до полетов человека. Самые популярные собачьи имена в России, иностранные, вроде Рекс или Джульбарс, но полетели наши, русские, теплые, лайка, белка, стрелка и совсем уж домашняя чернушка. Американцы опрометчиво запустили в космос обезьянку, которую нельзя полюбить, потому что она как карикатура на человека, а не друг его, как собака. Также располагали к народной любви и космонавты-люди. Без объяснения причин, Каждый знал, что они добрые и умные. Например, о Павле Поповиче писали. В дневниках Генриха Гейна он как-то прочел одну фразу. Примечание. Ребров. Космонавты. Москва. 1977 год. Страница 43. Конец примечания. Это производило впечатление. Ни стихи ведь Некрасова, а никому неведомые дневники Гейны. С другой стороны, никогда не пресекалась иная тема о простых парнях. Глухая ночь, глубокий сон, Два сердца бьются в унисон. Рассвет невозмутим и тих, Горячий завтрак на двоих. Примечание. стихи валентина володдина там же страница 23 конец примечания в этих стихах верен расчет на замирание горячий завтрак как у всех как ахиллес делается ближе но не ниже из-за своей уязвимости как ленин он как вы и я совсем такой же и именно от таких слов встает неземной образ исключительности. Космонавту номер один Юрию Гагарину была уготована счастливая судьба. С его даром улыбки, шире, чем у американских президентов, он стал вечным символом и принял божественные почести еще при жизни. Его имя, по сути, следовало бы писать с маленькой буквы, так как оно превратилось в понятие. Причем понятие, не такое какими вошли в историю имена Моцарта, как символы творчества ньютона гения, гитлера злодейство макиавел коварство колумба поиска и открытие с именем гагарина связано нечто неопределеное имеющее отношение к высшей степени евтушенко мог написать про боброва гагарин шайбы на руси и этот образ необъясним, но понятен. Просто что-то очень хорошее, носящее всеобщий характер. Это целиком соответствует тому характеру, который имело освоение космоса для советского общества. Разумеется, присутствовал политический момент соревнования двух систем. Вроде бы там, в Америке, и нейлоновые рубашки дешевые, и телевизоры почти у всех, и с мясом без перебоев. А с другой стороны, чего не видели, того не знаем. Полет же в космос — факт неприложный как непреложно и то, что они запустили своего Джона Гленна только через десять месяцев после нашего Гагарина и через полгода после нашего Титова. Наглядность советской победы ошеломила американцев, взволновавшихся еще раньше, в 1957-м, когда СССР запустил спутник. На смену трезвому, практичному Эйзенхауэру пришел размашистый гуманитарный Кеннеди, и космическая лихорадка началась. Она и закончилась почти одновременно. В Советском Союзе такой финальной вехой можно считать смерть Гагарина в 1968 году, хотя она и не имела никакого отношения к космическим полетам. Просто с уходом из жизни первого героя новой формации ушла и романтика космоса. Больше в СССР возбуждения в этой сфере не наблюдалось. Да, собственно, и нечего было, так как полеты приняли отчетливо пропагандистский характер. То новый рекорд длительности, то в ракету посажен Монгол, гальванизация идей была уже невозможна. Американцы закончили на торжественной ноте. 21 июля 1969 года Нил Армстронг ступил на Луну, и Штаты взяли реванш. Но Армстронг явился в конце первого этапа космической эры, а до него мир обомлел от советских побед. И казалось, что это не просто полеты куда-то в небо за какими-то научными исследованиями. Казалось, что сам прорыв значителен и символичен. Так оно, конечно, и было. Интересно, что универсальность освоения космоса для всего общества сформулировал все-таки американец, президент Джонсон. Он сказал, если мы посылаем человека к Луне, то, значит, можем помочь старушке с медицинской страховкой. Научно-технический прогресс, как панацея от всех бед, мысль не новая, еще немного, еще чуть-чуть, и заколосятся груши на вербе, а добрые роботы выкопают на тучных полях сладкие корни, и человечество затрубит в рог изобилия. Для советского человека космос был еще и символом тотального освобождения. разоблачом сталин напечатан солженицын, выпущены транзисторные приемники. идет разговор об инициативе и критике выход в космос казался логическим завершением процесса освобождения и логическим началом периода свободы ощущение силы и беззаветной веры в нее сказывалось во всем в стихах сибирских стройках первых хоккейных успехах вовсю звенело капель оттепеля ораторы рассуждали о возврате к ленинским нормам. Пример молодой Кубы возрождал светлую память революции, и сама революция, в соответствии с техническим веком, воспринималась космично. Россия тысячам тысяч свободу дала. Милое дело, долго будут помнить про это, а я снял рубаху, и каждый зеркальный небоскреб моего волоса, Каждая скважина города-тела вывесила ковры и кумачевые ткани. Гражданки и граждане, меня, государство, радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу. Примечание. Велимир Хлебников. Я и Россия. Цитата по письму Николая Заболоцкого Константину Цалковскому от 18 января 1932 года. В книге Заболоцкий Москва 1972 год. Том 2, страница 237. Конец примечания. Так понимали революцию не только хлебников, но и платонов, Заболоцкий, Цолковский, как тотальное освобождение всего, даже атомов. Циолковский, почитаемый в СССР лишь как первый теоретик космических полетов, излагал мысли о полном преображении личности и общества через уход в космос, где составляющие человека частицы соединятся в новом, более совершенном и гармоничном сочетании. Подсознательно нечто подобное ощущалось. Сама идея освоения космоса, возвышала и облагораживала человека, и никто, разумеется, не обращал внимания на разговоры о научных экспериментах. От этого как раз хотелось отмахнуться, обратив свои душевные силы именно к чистоте и бескорыстию идеи. Как обращал просветленный взор человек иных эпох к пирамиде, пагоде, собору, символам стремления к высшим образцам, которые помогут, преобразить жизнь внизу по своему идеальному подобию. 12 апреля 1961 года недоступное и вечно желанное небо стало ближе. Оно перестало быть прежним, потому что Гагарин оплодотворил его, как мужчина оплодотворяет женщину, но в этом было целомудрие и красота древнего мифа. Тогда, в 61-м, это действо стало высшей, буквально, точкой прорыва к свободе и задало высокие стандарты стремления к ней. Когда все стандарты были отменены, то сама идея покорения космоса исчезла, хотя космические полеты продолжаются. Дело, вероятно, в том, что осквернение святыни всегда более действенно, чем разрушение ее. В одном древнем мифе рассказывается о том, что когда-то небо лежало близко от земли, но люди вытирали о него грязные руки, и оно ушло ввысь.